Убийство царя Андроника I Команина в 1185 году. Выше мы вычислили дату распятия Христа 1185 год нашей эры. Обратимся теперь к хронологическим таблицам и посмотрим, упомянуто ли под данным годом какое-нибудь громкое событие, связанное с убийством знаменитого царя или святого. Напомним, что в Евангелиях Христос многократно назван царём иудейским, и такие слова были даже написаны на табличке, прибитой к кресту. Пилат спросил его: "Ты и царь иудейский?" Он сказал ему в ответ: "Ты говоришь". И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: "Се есть царь иудейский". Лука 23:3, 23:38. Для решения поставленной задачи нужны как можно более полные хронологические таблицы. В 2000 году мы составили такие таблицы, вбравшие в себя как современные полные хронологические перечни правителей, так и сведения из многочисленных первоисточников, не попавших в современные справочники. Таблицы были составлены по всем царствам Европы, Азии, Северной Африки, включая все обнаруженные нами варианты времени правления и имён каждого правителя, светского или церковного. Получившиеся таблицы Мы опубликовали в книге э Рек 3 по состоянию на 2002 год. Это краткое название книги, э аббревиатура. Э там же мы привели список обработанных нами к тому времени первоисточников, э их хронологических таблиц. И всечерпоущий поиск по составленным нами хронологическим таблицам, которые имеются у нас в электронном виде. Мы был организован так: Мы искали всех правителей, закончивших своё правление в 1185 году нашей эры. Их оказалось совсем немного. Вот полный список. Римский папа Луций или Луки Убальд. Годы правления: 1181-1185. Византийский император Андроник I Комнин. 1182-1185. Иерусалимский король Балдуин Прокажённый. 1174-1185. Русский удельный князь Ярослав Васильевич Полоцкий. Умер около 1185 года. Основатель бургундской династии в Португалии. Король Альфонс 1139-1185. И это всё, только пять правителей. Электронный поиск повторим был полным. Мы не учитывали лишь переизбираемых ежегодно должностных лиц, как, например, новгородских посадников. В полученном списке сразу бросается в глаза византийский император Андронник Комнин, поскольку он правил ровно 3 года, 1182 года по 1185 год. Напомним, что ровно столько длилось общественное служение Христа, согласно церковному преданию. Открываем учебник по византийской истории. Э и читаем там следующее. Андроник был известен каждому ромею своей необычной судьбой. Сообщается, что он царствовал 3 года, после чего был зверски растерзан и убит толпой горожан на ипподроме Цареграда. О его необычной судьбе слагались народные песни. Византийский историк Никита Ханият писал о смерти Андроника, и в книгах встречается И и народом распевается. Кроме других пророческих и амбициозных стихов, ещё и эти. Внезапно поднимается с места, богатого напитками, муж багровый, и вторгшись, будет сжать людей, как солому. Кто носит меч, тот не избежит меча. Интересно, что Ханият употребляет здесь евангельское изречение: "Все взявшие меч, мечом погибнут". Матфея 26:52. Крайне любопытно посмотреть на жизнеописание Андроника I подробнее обнаружится ли в нем в соответствии с евангелиями к этому мы сейчас и перейдем император андроник комнин 12 века а это иисус христос во время его пребывания в царьграде 12 века краткая летописная биография императора андроника скаллигировская романовская версия истории говорит следующее в 1081 году Византийским императором в Босфорском Царьграде, основателем новой династии Комнинов, становится Алексей Комнин I. Последним императором этой династии и был Андроник Комнин, убитый в 1085 году. Мы воспользуемся несколькими источниками, описывающими правление императора Андроника I Комнина, в частности, известной историей Никиты Ханиата. Его ещё называют Никитой Акаминатом. История Хонята считается основным и наиболее подробным источником о византийских событиях того времени. В 1118 году Алексей I умирает и оставляет престол своему сыну Иоанну Комнину, который правил с 1118 по 1143 год. В 1143 году императором становится Мануил, сын Иоанна. Мануил правил достаточно долго, с 1143 года по 1180 год. Вопрос о наследнике Мануила был непростым. У Мануила был сын Алексей II Комнин, которому он хотел передать престол и в конце концов передал. Но кроме того, право на престол имел и Андроник Комнин, близкий родственник Мануила. Согласно родословной таблице Комнинов, приведенной в источнике 140, страница 380, Андроник Комнин был сыном Исаака Комнина, родного брата императора Иоанна. Таким образом, Андроник приходится Мануилу, двоюродным братом по отцу. При жизни Мануила его двоюродный брат Андроник был явным соперником императорского сына Алексея. Как многие считали, именно к Андронику должен был перейти престол после смерти Мануила. Такое соперничество двух династических ветвей Комнинов дома началось давно, поскольку ещё Исаак, отец Андроника, соперничал с Иоанном, отцом Мануила. Стремление к царствованию перешло к Андронику от отца, как наследственное достояние. В результате Андроник был заточён в башню Анемы, самую страшную тюрьму Константинополя. Просидев несколько лет, Андроник, благодаря своей исключительной смелости и изобретательности, совершил оттуда побег. Был опознан, схвачен, вторично бежал и сумел добраться до русского княгзя Ярослава Осмомысла Галицкого. Затем Андронник несколько раз мирился и ссорился с Мануилом. Какое-то время он даже предводительствовал войсками Мануила, но затем ему пришлось снова бежать, и он долгие годы провёл в изгнании. Андронник побывал во многих странах, был в Иерусалиме, Багдаде, Иконии, Дамаске. Но особенно тесными были его связи со скифами, то есть с Русью. Царградский летописец обвиняет его в пристрастии к скифским обычаям скифам. Так сообщает, как сообщает Никита Хонят, перед смертью Андроник пытался переправиться к тавроскифам, то есть на Русь. Он пишет: предположил же он бежать к тавроскифам, потому что все римские области, ровно как и владения других народов, считал для себя небезопасными. СБД Дожков именует скифскую охрану Андроника варяжской. Никита Хонят говорит: Он Андронник имел при себе немало телохранителей, причём всех вар варваров, которые по большей части нисколько не понимали греческого языка. В то же время Андронник, как считается, не любил латинян. Более того, при дяку власти Андронник объявил войну находящимся в Константинополе латинянам. После смерти Мануила в 1180 году власть перешла к его молодому сыну Алексею. Но в Цариграде началась смута. Знать и горожане призвали на царство Андронника. Он в то же время управлял городом Иней в Пафлагонии, не так далеко от Цариграда. Весной 1182 года пафлагонские войска двинулись на столицу. По пути армия Андронника обрастала как снежный ком жителями восточных провинций, приветствовавшими э, приветствовавшими приход Комнина, освободителя от засилья латинян. Одно имя Андронника вызывало в столице ликование, а про его достоинство народ слагал восторженные песни. Посланный для организации борьбы с мятежом константинопольский сановник Андронник Ангел переметнулся на сторону восставших. Андронник Андронник Комнин долго не вступал в столицу, выжидая удобный момент. Лишь в апреле 1183 года Андронник торжественно въехал в Константинополь. Став императором, Андроник существенно ограничил расходы двора и принялся решительно искоренять злоупотребления чиновников и знати. По этому поводу Никита Ханят, относящийся, кстати, крайне отрицательно к Андронику, пишет следующее: Он помогал бедным подданным щедрыми подаяниями. Он до такой степени обуздал хищ... хищничество вельмож и так стеснил руки жадные до чужого, что в его царствование населён населённость во многих областях увеличилась. Кто отдал Кесаре во Кесареви опять ивангльское выражение. С того никто больше не спрашивал, у того не отнимали, как бывало прежде и последние рубашки. От одного имени Андроника разбегались алчные сборщики податей. Оно было страшным пугалом для всех, кто требовал сверхдолжного. От него цепенели и опускались руки, которые прежде привыкли только брать. Он не продавал общественных должностей, но предоставлял их даром элицам избранным. Источник 140, страница 333. Знать, в том числе и ближайшие родственники Андроника, были, естественно, недовольны. Они считали, что он обижает знатных, требуя равенства для всех перед законом. Недовольная знать стала поднимать против Андроника мятежи. Никита Хняд, выражающий точку зрения противников Андроника, не жалеет тёмных красок, описывая правление Андроника как деяние зверя.